Территория Ордена. Город Порто-Франко. Четверг, 13.03.21. 14.30. Шакуровых в наше отсутствие посетил врач. Поскольку имя пожилого доктора Пьер Анри Наэль Легран и родом он из Монреаля, с ролью переводчицы справилась Полина. Серьезных повреждений внутреннего организма у Шакурова доктор Легран не обнаружил. Прописал умеренные физические нагрузки в сочетании с правильным питанием чтобы здоровье вернулось поскорее, и выдал баночку мази для приведения в порядок организма внешнего. С правильным питанием Флоренс обещала поспособствовать. А по части умеренных нагрузок врач рекомендовал посетить тренажерный зал в соседнем квартале и поплавать в океане, благо муниципальный пляж к югу от обширной грузопассажирской гавани Порто-Франко оборудован по той же схеме безопасности, что и на Орденской базе. Когда в гостиницу возвращаемся мы, доктор за чашечкой кофе по-венски как раз беседует с Шакуровыми о том о сём. Голову в заклад не поставлю, но сдаётся мне, что милейший месье Легран тоже отголосок вчерашнего телефонного разговора. Войти в доверие и ненавязчиво выяснить подноготную пациента. Вполне обычная практика для опытного врача. Другой вопрос, что редко кто ею злоупотребляет. У хороших медиков свои дел выше крыши. Предупредить Шакуровых, чтоб поменьше болтали? Так, во-первых, Гена мужик тертый и сам знает, по каким поводам не надо открывать рот. А во-вторых, очень может быть, что Ширмер со всей местной полицией в лице патрульных сил как раз на нашей стороне, и все их танцы, секреты не вокруг нас идут, а вокруг местного мафиозного синдиката и прочих нехороших товарищей. Соответственно, ей помогать надо, или, по крайней мере, не мешать. Могу ошибаться запросто. Госпожа сверштатный следователь играет нас в темную и этого не скрывает. Целью в такой игре все что угодно может быть. Например, аппаратные интриги за следующее в местной иерархии кресло. А мы просто расходный материал и удобный повод. Но так или иначе, а итогом игры ей требуется, как говорил Глеб Жеглов, организованное преступное сообщество, именуемое в законе шайкой. Причем шайка нужна разоблаченная и взятая с поличным. Настоящая или подставная – вопрос другой, но обязательно с поличным. Вариантов тут у нее два. Либо выйти на настоящую организованную преступную группировку с нашей помощью или Бизоной, либо представить таковой шайкой нас самих, сомневаясь, что высокое искусство липы доступно лишь отечественным кадрам. Наверняка в цивилизованных Европах-Америках справляются не хуже. Какой вариант выгоднее Ширмер? Пожалуй, все-таки первый. На нас повесить можно лишь то, что случилось после нашего появления в Новой Земле. А это считанные дни, поскольку в Порто-Франко мы появились только вчера. И прибыли, как все новопоселенцы, прямо из ворот базы. Сие легко проверяется. Не повод безоглядно плясать под удочку Ширмер, но, скажем так, довод именно в пользу сотрудничества. Ладно, хватит паранойи. Мнениями по дороге из участка обменялись. А больше из расклада все равно не выжить. «Влад, ты вроде хотел поучиться стрелять из кольта?» спрашивает Берт. «Ну да, только стволы-то здесь опечатывают намертво, мол, Оргенская территория. Зато у патрульных сразу за городом есть тренировочное стрельбище, на которое пускают всех желающих, десятка за вход и поли хоть целый день». «А стрельбище большое?» интересуется Руиз. «Или, как всегда, на 200 ярдов, а дальше пусть работает артиллерия». Как в новой земле с артиллерией, пока не скажу, а полигон мне расписали на две мили с гаком. Мол, у местных патрульных сил там и снайперы, и пулеметчики практикуются. На твою винтовку хватит с запасом. Кстати, о пулемете. Матсон тоже нужно как следует обкатать на дальней дистанции. Сай, конечно, прав, система антикварная. Но испанка Руиса в девичестве, будучи Маузером, конструктивно не моложе, а убивает ничуть не хуже новейших образцов. И фал трофейный хорошо бы опробовать, а то из его одноклассников я в руках держал только самозарядный клоун Гивердрай, но еще дедову Светку и соседского суперсвина. Стрельбище – мысль правильная, опять же, отвлечет от ненужных беспокойств. Здоровая паранойя – состояние правильное и душеполезное, но оно подразумевает строго отмеренную дозу этой самой паранойи. И если дозу превысить, лекарство станет отравой. Доктор Легран охотно подтвердит. «Спасибо за наводку. Ты с нами?» Берт кивает. «Угу. Немного развеюсь. Сай, едешь?» «Мне бы лучше в хозяйство дяди Бенса прогуляться, а то со всеми этими допросами и расследованиями до нового двигателя так руки и не дойдут. Влад, позволишь пока воспользоваться твоим велосипедом?» «Сколько угодно». Руиз хлопает себя по лбу. «Ой, и передай тогда Тони от моего имени, мол, очень извиняюсь, что с работы не срослось. Но патрульные плотно припахали к своим делам. Хорошо, передам. Вытаскиваем оружейные сумки и на лэнде, с которым Берту так не хочется расставаться, неспешно катим к Северному КПП. Где-то там, сразу за городом, между берегом океана и Европейской дорогой, ведущей из Порта Франка на север, в сторону отдаленных хамских гор, и находится опорный пункт местных патрульных сил. А при нем скромный стрелковый полигон.